Глава 20 Обуреваемая раздумьями и сомнениями, отдохнула я плохо. Казалось, только закрыла глаза и тут же проснулась. Вокруг ничего не изменилось. Разве что костер потух, и теперь в нем слабо тлели угли. Мельдияр, сидя спиной к скале, медленными плавными движениями точил свой длинный меч. Мариус кормил лошадей, и Ола чуть поодаль задумчиво листала какую-то п о т р ё п а н н у ю книжицу. Моя рука тут же потянулась к маленькой сумке на бедре. Там лежал прощальный подарок неспящего принца. Злополучный томик, который я стащила из тайника в библиотеке. Сейчас было самое время в него заглянуть. Проснулась. «Хочешь подкрепиться?» Раздалось над самым ухом. Блондин каким-то образом почувствовал мое пробуждение. «Да, пожалуй. А где рихт?» — спросила я, потягиваясь. Мариус присел у костра напротив. Отошел по делам. Лицо мужчины неожиданно приняло саркастическое выражение. «А ты уже соскучилась?» Я тут же вспыхнула. «Ревнует, что ли?» «Вот еще!» И, не дав ему ответить, поднялась и громко позвала. «Арчи, просыпайся!» Попугай сидел, нахохлившись и уткнувшись клювом в крыло. «Не дать не взять обычный кокоду». «Твой фамильяр еще ленивее моего». Хмыкнул Мариус и, пошарив в своей котомке, протянул мне кусок чего-то непонятного, серовато-грязного цвета. «Съешь мясо. На вкус лучше, чем на вид». Затем, подавая пример, он достал еще один сморщенный лоскут и вгрызся в него зубами. Я недоверчиво понюхала угощение и чуть-чуть откусила. «А вкусно, только солоновато». Мариус тут же протянул мне золотистую флягу. «Спасибо. Я улыбнулась. Прямо читаешь мои мысли?» Мужчина вмиг посерьезнел. «Нет, не получается. Твоё сознание для меня закрыто». Едва он это сказал, как Мельдияр отложил свой меч и посмотрел в нашу сторону. «Хранительница наверняка поставила ей блок. Представь, что случилось бы, если бы Мираль попала в руки Мельеров. Тогда я бы его почувствовал, не сдавался блондин». «Здесь что-то другое». «Хватит говорить загадками», — вырвалось у меня. «Я не знаю, кто такие мельеры, и плохо представляю, с кем мы воюем». Мельдияр печально усмехнулся и запустил пятерню в белоснежные волосы. Они искрились снегом и частичками льда. К сожалению, этого не понимают больше половины ранейцев. Настолько стремительно все происходит. Сначала мы разъединились, потом привыкли к междоусобным воинам. А сейчас уже слишком поздно просить друг у друга помощи. «Возьми хотя бы Ранира!» — сплюнул Мариус. «Дракон в отродье. Мог бы давно протянуть руку». Я непонимающе потёрла лоб. «Значит, наши враги — это всё-таки люди? Или нет?» «Нет». Покачал головой Мельдияр и поднял ладонь. «Смотри, это наш мир!» Едва он это произнёс, как в воздухе появился зеленоватый шар, который начал быстро расти. пока не достиг размеров арбуза. Я удивлённо вгляделась в океаны, горы и пустыни. Сходство с землёй было невероятным. Он прекрасен, не правда ли? — Да, — прошептала я заворожённой волшебной проекцией. — И так похож на мой. Здесь действительно есть моря, океаны и суша. Мельдияр покрутил пальцами импровизированный глобус, тот резко стал тёмно-лиловым. Теперь ландшафт поверхности имел мало общего с земным. Скорее, он напоминал лунный. Другая половина нашего мира погружена в вечную тьму. Это бесконечная замерзшая пустыня. Но еще есть сумеречная зона на границе двух противоположностей. Там живут необычные создания, которые борются с остальными за пищу и свет. Мы называем их ночью рожденные. В Торе его словам поднялся сильный холодный ветер, заставивший меня вздрогнуть. Мариус поднял земли плащ заботливо укрыл мои плечи. д в 0 с эонов назад один из сильнейших магов, Ферникум Лий, пытался приручить ночью рожденных и жестоко за это поплатился. Эти твари захватили его разум и заставили создать легионы Крипусов, людей-полукровок. Опасное создание, плоть которых не берет ни сталь, ни заклинания, хлынули на н а ш е й земли. Вместе с остальными маги Северного континента забили тревогу. Началась кровопролитная война. Сначала пал Карагост, Северная Империя. Затем почти одновременно Мандарий Вилх, Королевство на Западе. Выстоять против таких захватчиков у них не было ни единого шанса. Мильдьер неожиданно прервал свое повествование и, схватившись за меч, поднялся на ноги. Мариус тоже вскочил и развернулся в сторону прохода, где выросла высокая, скрытая плащом фигура. «Отбой это, Рэм!» Я облегченно выдохнула. Но когда раздался знакомый суровый голос воина, вся сжалась от нехорошего предчувствия. «В замке переполох! Пропал Лейн!» Рихт помчался туда, приказав поторопить вас. «Половина войска ждет за перевалом!» Рэм не успел договорить, а Иола уже была на ногах. Мгновенно подхватила лошадь под узцы и бросилась к проходу. «Пропажа!» Сонно гаркнул Арчи и, встрепенувшись, спокойно поинтересовался. «Кто пропал?» Но его никто уже не слушал. м е л ь д и е р уже вскочил на своего исполинского коня. Глядя на него, я нервно вцепилась в скрипку и сделала шаг назад. «Он что, собирается скакать на этой извилистой горной тропинке?» «Скорее, нужно спешить!» С этими словами Мариус обхватил меня за талию и, з а к и н у в на спину второй лошади, оседлал ее сам. «О нет, только не это!» Сгул к обьющимся сердцем я вцепилась обеими руками в длинную фиолетовую гриву. «Это не лошадь, это мастодонт какой-то!» «Тут так высоко! Вниз лучше не глядеть!» «Не смотри вниз, Мираль!» — подтвердил мужчина. «Нет, он все-таки читает мои мысли!» «Да кто такой Лейн?» — закрыв глаза от страха, выкрикнула я, когда мы тронулись. «Сын Рихта! А теперь вперед!» Он дал лошади какую-то команду, и та понесла нас быстрее ветра. Я бы, наверное, посидела от страха, если бы смотрела по сторонам. Слава богу, мне хватило ума зажмуриться и этого не делать. Что не мешало мне замирать от страха, полностью сознавая, где мы находимся в каждый конкретный момент. Спустившись с гор, мы на бешеной скорости пронеслись через ущелье и выскочили в долину. Наступал новый день. Огненный диск солнца медленно поднимался из-за горизонта, озаряя нам путь. Но мне было не до любования рассветом. Внутри теснились столько разных вопросов и догадок, что перед глазами все расплывалось в одно бело-розовое пятно. «Лейн? Сын Рихта и... Иолы?» «Он наказал молчанием мать своего ребенка и сделал меня наложницей вместо н е ё ч т о ждет нас в замке? И куда пропал мальчик?» Когда мы добрались до замка, м а р и о с ловко снял меня с коня и поставил на выложенный светлым булыжником двор. Ватные ноги подкашивались, голова кружилась. «Ни за что больше не сяду на эту лошадь. На местного исполина так точно». Едва я подумала это, как мастодонт повернулся ко мне и виновато фыркнул, поведя огромными ушами. Мне неожиданно стало стыдно. Он точно ни в чем не виноват. Неожиданно возникло желание потрепать скакуна по взмыленному фиолетовому боку, но я не успела. «Возьми свой инструмент и не отходи от мельдияра». Блондин протянул мне скрипку. «Яркого утра, Ноэр!» К нам уже спешила прислуга. Мужчина и женщина, одетые в строгую темно-синюю униформу, оба седовласые, со сдержанными улыбками на лицах. Мариус вместо ответа кинул поводья подбежавшему юноше, одетому в такой же костюме золотую треуголку. «Нашли, Лейна?» «Нет еще, но есть все основания верить, что...» Слова парня перебило появление Мельдияра, загорцевавшего на огромной фиолетовой лошади. «Позаботьтесь о наших гостях!» Повернувшись к остальным слугам, хрипло приказал Мариус и быстрым шагом направился к массивным вратам, по всей видимости, служившим входом. По-другому их не назовешь. Тяжелые, похожие из цельного куска дерева, темно-красные, с необычными металлическими вставками, изображениями существ, похожих на скорпионов. Их угрожающие поднятые хвосты поблескивали в лучах поднимавшегося над горизонтом утреннего светила. «Семейный герб? Скорее символ рода!» Проскрепил Арчи, опустившись на мое плечо. Пока я рассматривала вход, Мельдияр резво спешился и отдал поводья конюху. «Нейамираль и я готовы присоединиться к поискам л э й н а Его голос звучал ровно, словно он ничуть не запыхался. «Где мальчика видели в последний раз? Кто был с ним?» Отбросив сдержанность, слуги наперебой принялись излагать к а ж д ы й свою версию случившегося. Из их сбивчивых объяснений стало ясно одно. Ребенок боялся наступления ночи и наотрез отказывался ложиться спать. Кто-то из челяди обязательно должен был дежурить в его комнате до рассвета. Позавчера горничная Нейла вышла справить нужду, а когда вернулась, мальчика уже не было. «Спрятался!» — убежденно покивала головой экономка. Такое раньше случалось, если н о й р Рихт задерживался. Но обычно малыш находился в тот же день. А тут уже второй пошел. Он всегда выбегал навстречу отцу. Хмурился дворецкий. Нет, здесь что-то серьезное. Господин всех слуг допрашивает. Чувствую быть беде. Мы с Мельдияром внимательно слушали. Но когда раздался неуверенный голос уже отошедшего конюха, маг перебил остальных. «Подойдите ближе, нар!» «Повторите, что вы сказали?» «Мне, наверное, почудилось, но я только что слышал детский голос в конюшне. А ведь л э й н уже два лета ни с кем не разговаривает». «Отведите нас туда», — приказал Мельдияр так, что невозможно было ослушаться, и повернулся к умолкшим слугам. «А вы сообщите хозяевам». ч е л я д бросилась исполнять его приказ, а мы быстрым шагом последовали за конюхом. «Это и есть стойло», — в Ступив внутрь огромного, выложенного красноватой плиткой холла, я в недоумении задрала голову. Помещение было просто огромным. Арочный потолок поддерживали светлые колонны. Здесь было тепло и чисто, пахло кожей и душистыми травами. «Вон они, видишь?» — гаркнул Арчи, махнув крылом куда-то в сторону. «О да! Теперь я увидела по меньшей мере десяток». «Не м показалось ли я услышал острёк от кузнечика?» Мельдияр с конюхом подошли к одной из дверей. Я же стояла, пытаясь определить, откуда исходит этот странный звук. «Там в кормушке с е н а Попугай спорхнул с моего плеча и полетел к пустому стойлу. Я последовала за ним. С одной стороны действительно лежало сено, с другой — солома. А посередине была лестница. «Арчи, слетай наверх, посмотри!» Фамильяра не нужно было просить дважды. Он взмыл к потолку. Я же обернулась и встретилась взглядом с Мельдияром. Его светлые глаза казались почти белыми, но холода в них не было. Наоборот, в их глубине крылось что-то такое, что сразу располагало к себе. Одним словом даже не выразить. Мудрость, доброта или всё вместе. «Скорее сюда! Там, под самой крышей конюшни, кто-то прячется. Возможно, это л э й н Я слышал, как он кашляет». Закричал, опускаясь на кормушку Арчи. Маг тотчас принялся взбираться по лестнице, но его остановил громкий оклик. «Я сам!» Мы обернулись. Рихт в сопровождении брата шел к нам. «Лейн там, наверху!» Снова доложил Арчи, распушив перья и косясь на темноволосого мага оранжевым глазом. «Посмотрим!» Коротко, вопреки обыкновению, ответил за Рихта Мариус. Лицо его по-прежнему оставалось хмурым. Было видно, как он переживает за племянника. Рихт, не теряя времени, быстро поднялся по лестнице. И спустя минуту мы услышали облегченное. «Он здесь!» «Слава богу!» Не сдержавшись, выдохнула я. «К а к о м у У нас их тут несколько!» К Мариусу тут же вернулась обычная шутливость. «Я пока не знаю ваших богов, поэтому молюсь своему!» «Но его здесь нет, чудо!» Я упрямо вздернула подбородок. «Откуда он знает?» «А может, я все равно в него верю?» Бог Мираль привел ее к нам. Верить или не верить, каждый решает сам. Положил конец нашему спору Мельдияр. Лицо его при этом было бесстрастным.